Глава 5. Жизнь моя уже измерена. Сопутствуйте мне, как добрые ангелы. Сопутствуйте мне до конца. Генрих 8. Опасность, подобно пароксизму лихорадки, тихо подкрадывается, даже и тогда, когда мы беспечно греемся на солнце. Троил и Крессида. После этого несчастного происшествия на Салинге. я никогда не был в состоянии возвратить себе доверенности и уважения старшего лейтенанта. Он был превосходный и благородный офицер, и, следовательно, тем более не в состоянии был простить мне поступок, в котором видел нарушение чести, а это заставило меня быть довольным разлукой с ним, последовавшей вскоре. Мы гнались за судном в Аркассонской губе, но оно по обыкновению укрылось под батареей, а капитан наш как водится обыкновенно у нас, хотел вырезать его. Для этого были вооружены наши шлюпки, на них назначены люди и сделаны все приготовления к нападению на следующее утро. Начальство над экспедицией было поручено старшему лейтенанту, который охотно принял его и пошел спать в веселом расположении духа, рассчитывая наперед, какая честь и награды встретят его с завтрашним рассветом. Он в полном смысле был храбр. и хладнокровен в деле, так что люди сопровождали его с уверенностью, как на верную победу. Дурные лесны разрушили его спокойствие, или размышление о трудности и опасности этого рода экспедиции заставило его призадуматься, но только поутру все мы заметили в расположении его духа значительную перемену. Горячность его простыла. Он ходил по шканцам медленными и мерными шагами, очевидно в глубоком раздумье, и был молчалив, задумчив, сух и невнимателен к разным своим обязанностям по фрегату, чего с ним прежде не случалось. Люди, назначенные в экспедицию, были уже на грибных судах. Офицеры сидели по своим местам. Глаза молодых воинов блистали бодростью, и мы ожидали только мистера Генстона, который все еще ходил по шканцам, покруженный в свою задумчивость. Наконец капитан вызвал его из этого состояния, спросивший его голосом более нежели обыкновенно громким, намерен ли он принять начальство над экспедицией. «О, конечно!» — отвечал он и твердым, бодрым шагом перешел через шканцы и спустился в шлюпку. Я следовал за ним и сел возле него. Он смотрел на меня с холодностью, в которой видно было какое-то предчувствие. Если бы был в обыкновенном своем расположении духа, наверное, приказал бы мне пересесть в другую шлюпку. Мы долго гребли, покуда достигли предмета нашего нападения, стоявшего на якоре под самым берегом и хорошо приготовившегося к встрече. Для первого приветствия пустили в нас картечу со всего борта. Это произвело на наших людей такое же действие, как шпоры на горячую лошадь. Мы подгребли к борту, И начали влезать на судно, кто как мог. В один миг Генстон Генстону вернулось упавшее воодушевление. Он ободрял людей, и с криком «Ура!» и обнаженную саблей в руке полез на судно. Люди, обдаваемые залпами из ружей, следовали за своим неустрашимым предводителем. В нашей шлюпке, первой приставшей к судну, легло 11 человек убитыми и ранеными. Несмотря на это, лейтенант прыгнул на борт судна. Я последовал за ним, но лишь только соскочил он с трапа на палубу, и прежде чем я успел поднять тесак для его защиты, он задом упал на меня, сбил меня с ног и в минуту испустил дух. В нем оказалось 13 ружейных пуль в животе и груди. Сослуживцы мои, горя желанием завладеть призом и отомстить за нас, бросились на него с непобедимой храбростью, и прежде чем я успел освободиться из этого положения, начали переступать через меня и почти задавили ногами. Меня считали убитым и так обходились со мной, потому что бедное тело мое служило вместо ступеньки для схода, когда трап был изломан. Я лежал на этом месте в обмороке, почти задушенный кровью моего храброго командира, на груди которого лежало лицо мое. Рука моя завернута была на затылок, чтобы хоть сколько-нибудь предохранить череп от подошв наших храбрецов и неприятельских сабель. Когда я был еще в памяти, мне казалось, что выгоднее оставаться на том месте, где я лежал, и что перемена положения не послужит к лучшему. Минут через восемь наши завладели призом, хотя мне, в моем отчаянном положении, время это показалось гораздо долее. Прежде чем я очнулся от обморока и прежде чем возвратились мне чувства, судно было уже под парусами и вне батарейных выстрелов. Первые минуты отдыха после этой сечи употреблены были на осмотр убитых и раненых. Меня причислили к первым и положили между пушек, около старшего лейтенанта и других мертвых тел. Свежий ветерок, дувший в порте, несколько оживил меня, но я, все еще слабый и больной, не имел ни силы ни желания двигаться. Рассудок мой затмился. Я не мог припомнить себе, что со мной случилось. и продолжал лежать в одурении, покуда приз не пришел к фрегату. Тогда я был пробужден громкими «Ура!» и криками поздравлений победителям от оставшихся на нем. К нам немедленно прислана была шлюпка с лекарем и лекарским помощником для осмотра убитых и подания помощи раненым. Мурфи приехал на ней. Он не был в абордажной партии и, видя, что меня сочли за мертвого, толкнул слегка ногой, говоря при этом, Вот молодой петушок, который перестал петь. Но право мне удивительно, как славно этот мальчик надул виселицу. Голоса ненавистного мне человека было достаточно, чтобы вызвать меня из гроба, если бы я действительно был убит. Слабым голосом я отвечал ему. Ты лжешь. И слова эти, несмотря на печальную сцену, окружавшую нас, заставили посмеяться на его счет. Меня отправили на фрегат. положили в постель, пустили кровь. И я скоро в состоянии был рассказать подробности моего приключения, но долго оставался опасно болен. Слова Мурфи, сказанные им над моим телом, считавшимся мертвым, и лаконическое мое возражение, были поводом к частным шуткам на фрегате. Мичманы надоедали ему, уверяя, что он спас мне жизнь, ибо один только презираемый мною голос его мог пробудить меня от сна смерти. Судьба старшего лейтенанта равно опечалила всех нас. Хотя я должен сознаться, что внутренне приносил мою благодарность провидению, когда оно, как в этом, так и в бывшем перед этим случае, навсегда избавило меня от свидетелей моей слабости. Я видел, что не было никакой возможности получить опять прежнее расположение лейтенанта, и потому считал за лучшее навсегда с ним распроститься. Очевидно, что он имел сильное предчувствие своей смерти. И хотя я прежде часто слышал о существовании таких предчувствий, но никогда не убеждался в этом так сильно, как при этом случае. Призовое судно называлось «Лемабель-Жули». Оно нагружено было кофеем, хлопчатой бумагой и индиго. Имело 14 пушек и в начале сражения 47 человек, из которых 8 было убито, а 16 ранено. Случилось так, что мы пришли в Спитхед, вместе со своим призом, и капитан наш был поэтому радушно встречен адмиралом. Представленный им Мясниковский биль, то есть список убитых и раненых, и ведомость об исправлениях были припровождены в Адмиралтейство, и в ответ получено по почте предписание изготовиться для заграничной стоянки. Хотя никто на фрегате, даже как полагали и сам капитан, не знал нашего назначения, но красавицы в Спитхеде уверяли нас, что мы пойдем в Средиземное море, и это оказалось справедливым. На приготовление к новому походу мы имели в распоряжении всего лишь несколько дней. В это время я писал батюшке и матушке и с ответом получил все просимое, то есть денежный чек. А получении его я, как следует, уведомил их, но фрегат уже снимался с якоря. Мы отправились в путь и вскоре благополучно прибыли в Гибралтар. где застали общее приказание всем судам, приходящим туда из Англии, отправляться для соединения с адмиралом в Мальту. В несколько часов мы налились водой и взяли провизию, но не с такой поспешностью шли к Мальту, с какой шли к Гибралтару. Мы придерживались Испанского берега, в надежде поживиться там чем-нибудь, и тем обеспечить для себя такой же радушный прием в Ля Валетте, какой встретили мы в последний приход наш в Портсмут. Рано утром на следующий день мы прошли мыс Гаэту, а к вечеру увидели четыре судна по направлению ветра и под самым берегом. Ветер был тихий, и мы пустились в погоню за всеми судами, но долго не могли их догнать, а к вечеру сделался штиль. Тогда посланы были грибные суда в погоню за ними. Отвалив, мы начали держать не прямо по направлениям их курсов, а несколько сворачивая в сторону, чтобы вернее сойтись с ними. Я был со штурманом в гичке, и так как она ходила лучше прочих грибных судов, то мы скоро нагнали одну из филюк и открыли по ней ружейный огонь. Тихий ветер не позволял ей привести. Мы прицелились в рулевого и попали в него. Он перевел только руль из правой руки в левую и продолжал идти своим курсом. Мы не переставали палить по этому неустрашимому человеку, Хотя я чувствовал, что такое нападение похоже было на грубое убийство, ибо он не сопротивлялся, а старался только уйти. Наконец мы подъехали к корме и зацепились за нее шлюпочным крюком. Испанцы оцепили его, и так как весла были у нас убраны, шлюпку нашу отнесло за корму. Но в это время ветер совершенно стих. Мы опять подгребли к судну и завладели им. Бедняк все еще стоял на руле. и кровь ручьем текла с него. Мы оказали ему всевозможную помощь и спросили, почему он не сдавался раньше. В ответ на это он сказал нам, что он старый костилец. Полагал ли он за благовременную сдачу бесчестьем, или, основываясь на прежних своих опытах, решился состараться уходить до последней минуты, я не могу сказать. Но, наверное, знаю, что никто не вел себя лучше его и готов был пожертвовать всем на свете, Лишь бы только излечить раны этого терпеливого, смирного, неустрашимого старика, не произносившего ни одной жалобы и покорившегося своей судьбе с величием души, достойным самого Сократа. Он был ранен четырьмя оружейными пулями в разные места и пережил свой плен весьма немногими часами. К удивлению нашему, мы узнали, что это судно, равно как и три остальные, из которых одно взято было у нашей шлюпкой, шли из Лимы и пять месяцев находились в пути. Они были одномачтовые и около 30 тонн каждая. Имели по 12 человек команды. Нагружены были медью, кожами, воском и кошенилью. Отправлялись в Валенсию и были от нее только на суточный переход, когда мы взяли их. Вот какова участь войны. Этот храбрый человек, после долгого плавания, сопряженного с неимоверными трудами и опасностями, готовился через несколько часов обнять свое семейство и порадовать сердца их прибылью, доставленной ему его благородным трудолюбием и удачным исполнением предприятия. Как в одну минуту все надежды его были разрушены нашим законным убийством и грабежом, и наши призовые деньги пришли нам в карманы, сопровождаемые слезами, если не проклятиями, вдов и сирот. Известия, полученные нашим капитаном от призовых судов, заставили его идти к Балиарским островам. Мы прошли мимо Ивики и потом пустились в Пальмскую бухту на острове Майорка, но к крайнему огорчению нашему, не нашедши там ничего, продолжали огибать остров. Тут случилось с нами одно из самых странных происшествий, которому едва можно поверить, но оно в самом деле случилось. И вся команда фрегата была тому свидетелем. В один особенно хороший день и при тихой воде капитан, желая испытать дальность полетов из орудий батарейной палубы, длинных 18-футовых пушек, приказал артиллерийскому унтер-офицеру выпалить из одной на элевацию в берег, бывший тогда от нас в расстоянии полутора миль. Артиллерист спросил, не прикажет ли он навести орудие на какой-нибудь предмет. На белом песчаном берегу видели мы тогда идущего человека, как точку, черневшую перед нами вдали. Казалось совершенно невозможным попасть в него, и поэтому капитан приказал артиллерийскому унтер-офицеру навести на него. Он навел, и человек провалился. В это время мы увидели стадо молодых быков, выходящих из леса, и поэтому посланы были шлюпки настрелять их для команды. Сошедши на берег, мы нашли, что ядро... перерезала неожиданную свою жертву пополам. И обстоятельство это показалось нам тем более странным, что убитый человек принадлежал непростому сословию. Он был хорошо одет, имел на себе черные брюки и шелковые чулки, читал о превращения, превращения, и книга была еще в руке его, когда я брал ее. Мы часто слышим о чудном действии выстрелов на удачу, но никак нельзя было полагать, чтобы это проклятое ядро могло хватить так далеко и сделать так много вреда. Мы погребли тело несчастного дворянина в песке, и выбравшие из стада двух или трех быков застрелили их, сняли шкуру, разделили по частям, погрузили в шлюпки и возвратились на фрегат. Я взял книгу из рук покойника, снял с шеи его миниатюрный портрет женщины прекрасной наружности и вынул запонку из рубахи, Все эти вещи я представил капитану, донеся ему о случившемся. Но он возвратил мне их с просьбой хранить у себя, покуда случай приведет меня встретиться с кем-нибудь из друзей покойного и вручить их. Он так огорчен был этим происшествием, что мы никогда больше не напоминали ему о нем, и в течение времени служения нашего вместе оно было почти забыто. Вещи эти долгое время находились у меня, пока пришлось вспомнить о них. Через два дня после того, мы встретились с судном, показавшимся весьма подозрительным, и по случаю наступившего маловетрия, посланы были шлюпки в погоню за ним. Приблизившись, мы увидели, что это была шебека под французским флагом, но она вскоре спустила флаг и не поднимала другого. Когда мы подгребли к ней на расстоянии оклика, нам кричали не подъезжать ближе или станут палить по нас, если мы будем стараться пристать. Подобное приветствие не может устрашить британского офицера, в особенности же таких огнеедов, каковы были наши. Итак, мы приблизились к Шебеке. Тут началась отчаянная сеча, потому что с обеих сторон было почти равное число сражавшихся. Причем неприятель имел еще преимущество, находясь на палубе и будучи защищаем бортами. Однако мы взобрались на судно и в несколько минут завладели им. С потерью со своей стороны 16 человек, а со стороны противников 26 человек, убитыми и ранеными. Но каково же было наше огорчение, когда мы узнали, что с пролитием своей крови проливали кровь не врагов. Судно было «Гибралтарский приватир». Оно сочло нас за французов, потому что весла наши были обмотаны войлоком по французскому обыкновению. а мы полагали его французским по флагу и языку, на котором он окликал нас. В этом деле мы имели убитыми и ранеными трех офицеров и несколько лучших наших матросов. Команда «Приватира» составлена была из людей всех наций, но по большей части из греков. И хотя он имел на показ свидетельство за подписью гибралтарского губернатора, но, как казалось, не имел привычки рассматривать флаг всякого попадавшегося ему судна. После этой несчастной ошибки мы пошли прямо в Мальту. Капитан ожидал себе строгого выговора от адмирала за безрассудное отправление шлюпок для нападения на судно, которого сила была ему неизвестна. По счастью, мы не застали там адмирала, и прежде нежели с ним встретились, так увеличили число своих призов, что оно показалось на глазах его достаточным для прикрытия множества грехов наших. Случай этот так и прошел без возмездия. Когда мы стояли в Мальте, мой приятель Мурфи однажды ночью упал за борт, именно в то время, когда все шлюпки были подняты. Он не умел плавать и, наверное, утонул бы, если бы я не бросился к нему и не удержал его, пока спустили шлюпку и послали к нам на помощь. Офицеры и команда хвалили меня за этот поступок более, нежели сколько я того заслуживал. Спасти человека в таких обстоятельствах, говорили они, было поступком благородным, Но рисковать своей жизнью для спасения того, который всегда, с первого поступления моего на фрегат, считался злейшим моим врагом, было свыше их ожидания и без сомнения благороднейшим мщением, какое я только мог сделать. Но они обманывались во мне. Они не знали меня. Я кинулся на помощь из одного тщеславия и желания обременить моего врага невыносимой тягостью благодарности, которой он был мне обязан. Сверх того. Когда я стоял на шкафуте, смотря на борьбу его со смертью, я чувствовал, что с погибелью его потеряю возможность осуществить когда-нибудь свое мщение, так долго мною ему приготовляемое. Одним словом, я не мог не отомстить ему и спас его только за тем, чтобы мучить потом. Мурфи изъявлял мне свою благодарность и говорил об ужасах смерти, висевшей над ним. Но в несколько дней позабыл все, что мною для него было сделано. И принялся опять за прежнее. И дал мне случай восторжествовать. Из-за каких-то пустяков бросил мне в лицо чашку с нечистой водой, когда я проходил по Констапельской. Этим он подал мне прекрасный случай выполнить мщение, которое я так лелеял. Я долго искал случая поссориться с ним. Но так как во время перехода нашего из Гибралтара в Мальту он был нездоров, я не мог ни к чему придраться. В то время он совсем выздоровел и оправился, и я удивил его, нанесший ему первый удар. Началось побоище. Я присоединял все свои ученые сведения к телесной силе и к воспоминанию прежних моих обид. Должен отдать противнику моему справедливость, что он никогда не оказывал более ловкости. Впрочем, ему и надобно было хорошо сражаться, потому что если бы я был побит, то со мной случилось бы только то, что случалось и прежде, а если он. «Так это дело совсем иное. Павший тиран не имеет друзей. Раздраженный до бешенства удачными ударами, которые я посылал ему в лицо, он горячился, между тем, как я оставался хладнокровным. Он дрался отчаянно. Я отбивал все его удары и платил за них с процентами. Мы схватились 43 раза, и, наконец, он признал мою победу над собой. С глазами, заткнутыми синими пробками». и лицом так вспухшим и покрытым кровью, что его не могли бы узнать даже друзья, если только он имел их. Я же остался цел и невредим. Большая часть мичманов разослана была по призам, но двое главных из нашей кают-компании, и именно старый проэкзаменованный штурманский помощник и подлекарь, державший меня за пульс при операции с шерстяным чулком, присутствовали во время боя в виде секундантов со стороны Мурфии. Я всегда держался правила, чтобы по выигрыше сражения продолжать добивать неприятеля до нельзя. Звуки победы раздались в нашей кают-компании. Младшие соединились со мной в песнях Триумфа и наносили всякие оскорбления триумвирату Молодой Скулаб, бледнолицый, рябоватый, болезненно смотрящий человек, был так глуп, что сказал мне, чтобы я все-таки не считал себя начальником кают-компании, хотя и побил Мурфи. Я лаконически отвечал на это сухарем, направленным прямо ему в голову, как знаком вызова на поединок. И мгновенно кинувшись на него, прежде чем он успел вытащить ноги из-под стола, запустил пальцы свои ему за галстук и завернул так крепко, что едва не задушил его, прибавив в то же время к этой нежности два или три порядочных толчка головою об борт. Увидя, что лицо его побагровело, я отпустил его, но спросил, «Не хочет ли он какого-нибудь дальнейшего удовлетворения?» На что он отвечал отрицательно. «И с того дня был всегда услужлив и покорен мне». Старый штурманский помощник, грубый и упрямый матрос купеческого судна, казалось, весьма испугался такой внезапной победы над его союзниками, и я думаю, был бы очень рад заключить со мной мир, хотя для одного себя. Он никак не решался подать помощь под лекарю, хотя тот просил ее. делая самые жалостные телодвижения. Я отметил этот факт с тайным удовольствием, но мне ужасно хотелось дать ему повод к ссоре, видя, что он всячески от нее уклоняется. Я порешил быть главой у стола. Полночь того же дня, сменившись с вахты и спустившись вниз, я нашел старого штурманского помощника скотски пьяным. В этом состоянии он и завалился спать. Пока лежал он, в кавычках, «усопшим», Я взял кусок ляписа и провел полосы и фигуры по всему его изнуренному лицу, умножив тем природное его безобразие до ужасной степени и сделав его весьма похожим на новозеландского воина. На следующее утро, когда принялся он за туалет, партия моя была уже приготовлена к развязке. Он открыл свой маленький грязный сундучок, потащил на ремне старую бритву, И намыливший мыло в деревянной мыльнице, носившей на себе явные признаки древности, поставил потом треугольный обломок зеркала на отворенную крышку шкатулки и начал операцию бритья. Я никогда не забуду этой сцены. В каком ужасе вскочил он, взглянув на свое лицо. Он превзошел молодого Россеуса, когда тот увидел дух Гамлета. Смачивая языком огромные сучковатые свои пальцы, старый штурманский помощник старался стереть пятна ляписа, но проклятые пятна никак не сходили, а мы, как молодые чертенята, окружив его, помирали со смеха. Я смело сказал ему, что он носит на себе знаки моих милостей, точно так, как мурфи и доктор. И прео купил с жестокой насмешкой, без которой можно было тогда и обойтись, что мне вздумалось сегодня всех своих слуг сделать черными. Я спросил его, Доволен ли он этим распоряжением или намерен возражать против моего поведения? Но он сделал знак, что возражать не намерен. Таким образом, в 24 часа я победил Великий Союз, так долго угнетавший меня. Я отрешил доктора от должности хозяина нашей кают-компании и взял эту обязанность на себя. Не было больше сражений, ибо не было надежды на победу со стороны противников. а с моей ничего такого, чтобы подавало к ним повод. Одним словом, я восстановил некоторым образом золотой век на кубрике. Я никогда не пользовался преимуществом своей силы и употреблял ее только на защиту обижаемых, чем и доказал, что вовсе не был сварлив. Мы оставили Мальту в надежде встретить нашего главнокомандующего Утулона, но редко случается, чтобы в военное время капитан фрегата Хоть сколько-нибудь торопился соединиться с адмиралом, разве имеет к нему важные депеши? А так как мы их тогда не имели, то под тем или другим предлогом пробежали все Средиземное море и потом начали лавировать опять назад, вдоль испанского и французского берегов. Примечание. В военное время в английском флоте лучшие капитаны стараются быть назначенными на фрегаты, как на суда, чаще бывавшие в отдельных плаваниях. и, следовательно, наиболее имеющие случаи захватить призы. Кроме того, фрегаты считаются у них глазами флота, и потому требуют таких командиров, которые в полной мере понимали бы свое назначение и умели ценить командование такими судами. Говорят, дурной тот ветер, который ни в какую сторону не попутен. И мы имели его на этот раз. Потому что если бы соединились с флотом у Тулона, то никакой захваченный нами приз не был бы для нас важен, поступая в общий раздел. Капитан наш, будучи одним из самых искуснейших вояк, каких я когда-либо встречал, или каких когда-либо слышал, имел две причины, заставлявшие его отправлять призыв в Гибралтар. Первая состояла в том, что нас, по всем вероятиям, скоро должны будут послать туда за получением людей, и мы будем иметь выгоду кресировать назад. А вторая, что ему очень хорошо были известны дурные привычки портовой комиссии в Мальте. поэтому все суда, захваченные нами прежде, были посланы для описи в Гибралтар, и мы увеличили число их еще несколькими. Нам посчастливилось взять большой корабль, нагруженный морским укропом, и брик с табаком и вином. Примечание. Морской укроп, растение, из которого в то время добывали соду. Меня удостоили назначением на последний, и право ни одному из наших первых министров Никогда не приходилось сладить с подобными беспорядочными помощниками и быть в таком трудном положении. Фрегатская команда значительно уменьшилась от назначений на первые призовые суда, уже после несчастного дела с мальтийским приватиром. И потому мне дали только трех человек. Но я был до того восхищен первым моим командованием, что мне кажется, если бы мне дали тогда собаку и поросенка, я был бы и тем совершенно доволен. Нас свезли на судно на фрегатской шлюпке. Дул свежий восточный ветер, и я, переложивший немедленно руль, взял курс на Гибралтар. Вскоре ветер засвежел до риф Марсельного. Мы летели под всеми парусами. Наконец, пришлось закрепить Брамсели, что и было исполнено одно за другим. Вслед за тем, как не казалось нам кстати взять один или два рифа у Марселей, мы не в состоянии были это сделать. И попробовали взять испанский риф, то есть положить рей на Эзельгофт. При всем том судно не переставало лететь с попутным ветром, увеличившимся тогда не на шутку. Груз наш, состоявший из вина и табаку, был по несчастью погружен в трюм испанским, а не английским хозяином. Разница эта была для меня весьма чувствительна. Англичанин, зная слабость своих соотечественников, поместил бы вино под низ, а табак наверх, но на беду мою. случилось обратное, и люди мои до того лакомили себя, что очень скоро сделались мне совершенно бесполезны, нагрузившись более, нежели море по колено. Однако за всем тем мы продолжали идти очень хорошо, до двух часов по полуночи. В это время матрос, стоявший на руле, не в состоянии будучи разбудить ни одного из счастливых своих товарищей, чтобы принести ему каплю промочить горло, полагал, что он может на минуту оставить Брик управляться сам собою, покуда он утолит свою жажду из винной бочки. Судно немедленно рыскнуло, то есть пришло бортом к ветру и волнению, и грот мачта отправилась за борт. По счастью, фок мачта осталась на месте. Матрос, оставивший руль, не имел даже времени напиться пьян, а другие два так испугались, что протрезвились. Мы очистили судно от обломков крушения, как могли, опять привели его к ветру и пошли прежним курсом. Но британский матрос, будучи самым отважным из всех людей, вместе с тем самый беспечный и невнимательный. Потеря грот мачты, вместо того, чтобы показать моим людям их безрассудность в излишнем употреблении вина, произвела в них совсем обратное действие. Если они могли быть пьяны, когда стояли две мачты, то тем более могли быть. когда осталась одна, и когда они имели вдвое меньше работы при управлении парусами. С таким тройным правилом нечего было рассуждать. Они опять напились пьяны. Ангел-хранитель часто остается с нами, когда мы того не заслуживаем. The sweet little cherub that sits up aloft, Милый херувимчик, что сидит наверху. Как говорил Дибдин, одним глазом смотрел на нас. На третий день плавания, рано поутру, мы увидели Гибралтарскую скалу и через два часа обогнули Европейский мыс. Я между тем приказал людям привязать канат и, подобно многим молодым офицерам, считал это исполненным, потому что мне так донесли и потому что я приказал. Ни разу не пришло мне в голову пойти посмотреть, исполнено ли мое приказание. Впрочем, надобно сказать правду, я работал столько, сколько доставало у меня сил. Я был на руле с полуночи до шести часов утра. высматривая берег. После того велел матросу сменить меня, и, показавший ему, как править, сам погрузился в глубокий сон, продолжавшийся до десяти часов. Потом должен был опять употреблять все мое искусство и сметливость, чтобы попасть в бухту и не допустить пронести себя в пролив. Так что привязывание каната совсем вышло у меня из памяти, до минуты, когда понадобился мне якорь. Когда я проходил под кормой одного из военных кораблей, стоявших на рейде, С развивающимся призовым флагом, бывший наверху офицера кликнул меня и советовал уменьшить парусов. Я сам тоже думал, но ну как мне было это исполнить? Вся моя команда была слишком пьяна для такой работы, и хотя я просил помощи от корабля Его Величества, но было так ветрено, и мы прошли так скоро, что они не могли слышать меня, или, может быть, не хотели исполнить мою просьбу. «Нужда изменяет закон». Я увидел, между прочими судами, бывшими в бухте, огромный неуклюжий транспорт, и рассчитал, что он лучше всякого другого судна в состоянии выдержать потрясение, которое для него готовил. Я слышал когда-то, а с того времени и сам убедился, что начальники, хозяева этих судов, подобно всем другим начальникам хозяевам, обманывают правительство не на одну тысячу фунтов в год. Он лежал на якоре в той части залива. которая назначена была для призовых судов, и так как я не видел другого средства поставить свое судно на якорь, то и начал править для радчего поцелуя, и со всего размаха ударился в его борт, к большому удивлению штурмана, штурманского помощника и команды. Обычная ругань и залп проклятий на наши победные головы последовали за ударом. Я ожидал такого приветствия и вполне был приготовлен к нему, как и к падению фокмачты. которая, ударившись об фокарей транспорта, свалилась на правую сторону и весьма много облегчила работу нашу по уборке парусов. Таким образом, брик мой сначала был обращен в одномачтовое судно, а потом в блокшив. Счастье еще, что подводная его часть была довольно крепка. Меня скоро развели с транспортом и крикнули мне мужественным голосом. «Бросай якорь!» Приказание это было исполнено со всей возможной скоростью. И якорь полетел в воду довольно хорошо. Но так как к нему не привязали канат, а люди мои были пьяны замертво, то я пустил судно свое дрейфовать через канат фрегата, командир которого, видя, что я не имею другого готового якоря, немедленно прислал ко мне несколько человек на помощь. И в пять часов я безопасно уже стоял на якоре в Гибралтарской бухте, расхаживая по своим шканцам, С таким же самодовольствием, с каким ходил Колумб, когда он пристал к островам Америки. Но недолго, очень недолго продолжалось мое командование. Фрегат мой пришел на следующее утро. Капитан послал за мной, и я дал ему отчет в моем плавании и несчастьях. Он весьма дружески утешал меня и не только не сердился за потерю мачт, но говорил, что удивляется, как при всех этих обстоятельствах я мог спасти судно. Через две недели пребывания нашего в Гибралтаре получено было известие, что французы вступили в Испанию, и весьма скоро после того был получен приказ из Англии прекратить все неприятельские действия против испанцев. Это мы считали для себя печальным известием, отнимавшим у нас случай умножить призовые деньги. Оно в то же самое время увеличивало наши труды, но зато удивительным образом разнообразило нашу деятельность, и открыла для нас сцены гораздо интереснее тех, каких мы могли бы ожидать, если бы война с Испанией продолжалась. Нам велено было соединиться с адмиралом Утулона, но на пути зайти в испанский порт, Картагену, и донести о состоянии испанской эскадры. Губернаторы и офицеры испанского флота, там стоявшего, приняли нас весьма вежливо, и мы нашли, что этот народ был вообще люди с талантами и воспитанием. Корабли их были по большей части разоружены, и они не имели средств вооружить их.